При моем появлении Бил ухмыльнулся. Ха, Дороти, что, пришли посмотреть, как играет ваш дружок? Сегодня у него большая сцена. Не волнуйтесь, такой внешностью! Ваш малыш недолго останется сидеть у вас на шее. Он был здорово пьян, но я не склонна ни к всепрощению, ни к долготерпению, хотя и произвожу иногда ошибочное впечатление. Я ответила любезности на любезность, обозвав его паршивым ублюдком. Он прорычал, что, не будь я женщиной, мокрого бы места от меня не оставил. Я с издевкой поблагодарила его, все-таки вспомнил, что говорит с дамой. Кроме того, я помолвлена с полом Бретом, надменно добавила я. Знаю, отмахнулся он, все знают, что вы занимаетесь этим втроем. Он гнусно засмеялся. Я уже была готова чем-нибудь в него запустить, но ну хотя бы сумочкой. Как вдруг распахнулась дверь. На пороге стоял Льюис. Я сразу переменила тон. «Билл, извините меня, дорогуша, вы же знаете, я вас души не чаю, но последнее время стала такая нервная». Его хватило на то, чтобы удивиться, Но он слишком надрался для логических умозаключений. Его несло. — Это ваша ирландская кровь играет. Ох, и далеко на вас заведет. Согласен, старина? Обратился он к Льюису, дружески хлопнул его по плечу и вышел. Я нервно засмеялась. — Ах, старина, бил. Манеры, прямо скажем, заставляют желать лучшего. Но сердце золотое. Льюис ничего не ответил. Он был в ковбойском костюме, с платочком на шее, плохо выбрит, вид довольно рассеянный. К тому же прекрасный товарищ, добавила я и поспешила сменить тему. Что за сцена осталось напоследок? Убийство, спокойно ответил Льюис. Я должен пристрелить этого типа, что изнасиловал мою сестру. Хотя, признаться, Я бы на его месте прежде еще подумал. Мы не спеша прошли к съемочной площадке. Юису следовало подготовиться к съемкам, и минут на десять я осталась в одиночестве. Я смотрелась. Площадка была в полном порядке, но Билл все равно придирался, ругаясь как сапожник. Он не владел собой, Голливуд доконал его. Голливуд и выпивка. Прямо под открытым небом расставили коктейльные столики, и самые жаждущие уже прикладывались к рюмкам. В этой игрушечной деревне нас собралось человек 100 и все мы топтались не слишком далеко от камеры. — Крупный план Майлса! — крикнул Билл. — Где он там? Льюис приблизился к нему с винчестером в руках. Вид у него был отсутствующий, как всегда, когда ему докучали. Билл нагнулся к камере, уткнулся в глазок и снова сморщился. — Плохо! Все плохо! Ни черта не годится! Ну-ка, Льюис, прицельтесь! Цельте в меня! — Так, теперь гнев на лице? Да нет же! Мне нужен гнев, а не эта идиотская гримаса! Вы собираетесь убить подонка, трахнувшего вашу сестру. Вот так? Отлично. Ну, стреляйте. Я не видела лица Льюиса. Он стоял ко мне спиной. Льюис выстрелил и бил обеими руками, схватился за живот. Хлынула кровь, он упал. На них все застыли, потом забегали. Льюис растерянно рассматривал карабин я отвернулась к пахнувшей плесенью стене, меня рвало. Лейтенант полиции был весьма галантен и столь же логичен. Было очевидно, что кто-то заменил холостые патроны боевыми, и это был один из тысячи людей, имевших все основания ненавидеть Маклея. Было также очевидно, что им не мог быть Льюис, с Биллом едва знакомый. К тому же он казался достаточно разумным, чтобы не совершать убийство на глазах у сотни свидетелей. Его почти жалели. Его молчание...